Вопросы безопасности. Давайте поговорим о том, как сделать интимную жизнь максимально безопасной для здоровья. Я поделюсь с вами важными советами. Прежде всего, я настоятельно рекомендую использовать презервативы с любым новым партнёром или партнёршей. Презерватив надёжно защищает от инфекций, передающихся половым путём, и нежелательной беременности. Покупайте проверенные марки, следите за сроком годности. Презервативы по праву считаются самым надёжным средством защиты от инфекций и нежелательной беременности. Они создают физический барьер, не пропуская сперму и возбудители инфекций в половые пути партнёров. Презервативы бывают мужские и женские. Мужские имеют разную форму, текстуру, вкус, выбирайте оптимальный вариант. Женские презервативы в виде гибкой трубки вводятся во влагалище до секса. Очень важно правильно использовать презервативы: раскатывать до конца, оставлять резервуар, меняйте презерватив при смене вида секса, не применяйте одновременно два презерватива, трение повышает риск разрыва. Покупайте проверенные марки презервативов в аптеках, обращайте внимание на срок годности, храните их в сухом прохладном месте, не подвергайте механическому воздействию. Правильное использование презерватива залог безопасности для вас и партнёра, но помните, что они не защищают от некоторых ИППП, передающихся при оральном сексе. Поэтому важно и регулярное тестирование. Также очень важен откровенный разговор с потенциальным партнёром о сексуальном анамнезе ещё до близости. Корректно расспросите о предыдущих связях, использовании защиты, тестировании. Это поможет избежать рисков. Перед тем как вступать в интимную связь с новым человеком, крайне важно поговорить о сексуальном опыте и здоровье друг друга. Этот разговор требует такта и деликатности. Крепко расспросите партнёра о количестве предыдущих половых контактов, использовании презервативов, тестировании и ИППП. Также честно ответьте на эти вопросы о себе. Не стесняйтесь задавать любые волнующие вас вопросы. От этого зависит ваша безопасность. Важно делать это искренне и не в обвинительном тоне. Оцените открытость и готовность партнёра к диалогу. Такая беседа поможет определить степень риска до близости и принять осознанное решение о продолжении отношений. Честность и внимание к здоровью друг друга залог успешных и безопасных отношений. Не реже одного раза в год желательно проходить полное тестирование на ИППП, как самой, так и предложить партнёру. Это ответственное решение, ведь многие инфекции могут протекать бессимптомно. Регулярное тестирование на инфекции, передающиеся половым путём, крайне важно для поддержания сексуального здоровья. Давайте я расшифрую этот совет. Я рекомендую проходить полное обследование на ИППП не реже одного раза в год, даже при отсутствии проявлений. Также предложите пройти тестирование партнёру. Это ответственное решение. Многие опасные инфекции длительное время протекают бессимптомно. Например, хламидии, герпес, папилломавирус. Поэтому ежегодная диагностика позволит выявить их на ранней стадии. Тестирование включает анализ крови, мозки из цервикального канала и уретры. Обращайтесь только в проверенные клиники. При обнаружении инфекций нужно обязательно пройти половое лечение и проинформировать партнёров. Регулярные обследования лучшая профилактика развития осложнений для репродуктивного здоровья. Берегите себя и близких. Только открытость искренность и искренность внимания к здоровью и безопасности позволят построить гармоничные отношения и избежать проблем. Я желаю вам быть счастливыми и здоровыми.